Андрей Андреевич молча пожал плечами. Учитель Ляшенко говорил, что нехорошо, потому это низкопоклонство. А был у нас другой учитель, Краснопольский. Тот говорил, что это, мол, просто вежливость. Старого человека, либо ученого, уважать надо. Так у меня с самого из детства стало и в этом, и во всем Два понятия. По одному выходит это низкопоклонство и свинство, а по другому — вежливость и уважение. И не мог я разобраться, где правда. Учитель Ляшенко, можно сказать, без портов бегал. Одна страсть у него была — рыбу удить. И еще до девок дюже было хоть. Только девки от него бегали. Больно красив был. Посмотреть так тошно станет. А первый ухожор на всей слободе. Так вот, от этого самого учителя Лешенки, что я узнал? Что, мол, все кругом одна пакость, Бога нет. А Россия самая, что ни на есть, паскудная земля, народ в кабале, а царь тиран. Вот чему учил меня Лешенко, а кроме того, путному ничему. Учитель Краснопольский тот был другой человек. Серьезный был человек, женатый. И учил он меня пению и музыке. Вот, бывал учит он нас в школе. Пианино бренчит, в классе соломенным дымком пахнет, и поем мы псалмы. А он толкует какой где смысл вложен, и почему где положено оборвать или протянуть, и какие есть ноты, и какие духовные композиторы были. Показал он нам старый знаменный распев, киевский распев, опять же нотное пение по Костальскому, Бортнянскому, по Чайковскому. И не понять мне было тогда, что у одного наука живая вода, а у другого мертвая. Вот я, значит... И шатался. Опять же, часто я так думал. Я, мол, несчастный крестьянский сын. И что за распроклятая моя доля? Мамаша, не разгибая спины, работает, папаша трудится, а летом, как в степь уедем, так там и живем, урожай собираем. Только и радости, что в церковь, когда пойдем, а осенью в криворожье на ярмарку съездим. Да и на ярмарке не столько радости, сколько заботы. Не забыть бы купить чего, да не обокрали бы соседи. И такая мне казалась жизнь серая, что решил я тогда еще, можно сказать, мальчонкой, что надо все переменить. Не надоел я вам? Нет, а чего же продолжать? Да и ночь хорошая. Я, знаете, по ночам люблю с людьми поговорить. Да. Так вот, и думал я все, что жизнь моя горемычная. Переменить надо эту жизнь. А жили мы дружно, можно даже сказать, хорошо. С хутора Кошкина от нас он четыре версты, а прямиком через балку — вот он и хутор. Дед Мануил приходил, ну, вы его видали, старорежимный старик. Да, ядовитый был старичишка. Как он тогда плюнул мне в рожу-то, я и по сей час помню. Иной раз так вдруг почувствую, что прямо сама рука тянется обтереться. Дед Мануил к нам часто хаживал, он тоже меня своему учил. Поверьте, я псалтырь и часослов, и теперь наизусть помню. Гоню из памяти вон, не подобает это знать коммунисту, А стихи эти самые так мне в душу и лезут. Дед Мануил одно твердил. «Бога бойтесь, царя чтите». Или еще «Перед лицом седого восстаний и почти лицо старче, и да убоишься Господа Бога твоего». А во мне, как он не старался, дух был неукротимый. В шестом году уходили, помню, наши громить морозовскую экономию. Ну, господский дом тогда по более 100 лет стоял, сожгли. И так было мне это радостно. Вот, думал, сбывается, по-моему. Ну, а потом, как вырос, через тех же панов морозовых попал я, значит, в полк трубаческим учеником, и стал я артист, а злоба во мне все кипела, злоба и зависть. Еще тут была, как вам сказать, одна загвоздка. Как, значит, ездили мы с отцом к панычу Морозову хлопотать обо мне, чтобы в полк меня определить? В ту самую ночь двоюродная сестра моя Евгения согрешила с этим самым панычом, с ним ночку переспала. Очень тогда это меня перебуровило, и решил я тут крепко, что надо все переменить, чтобы не было этого. Чтоб купить женскую честь стало невозможно, да? Ну вот и пошел я, значит, в полк, и завертело меня... Там и дня не увидишь. Конюшня, уборка лошадей, а там в классе ноты учить, На сигналке твердить сигналы, на корнет дуть, А потом гимнастика, отдача чести, шашечные приемы, Сборку револьвера изучали, уставы, езда, А вечер настанет опять уборка, с уборки пришли, Ноты писать в книжке, марши разучивать. Праздник придет, и то... Отдыха нет. В праздник в церковь гонят, а там инструмент — «Чисть, играй по наряду для народа в саду». Ну, прямо думалось мне чистая каторга. Однако грех на душу не возьму. Кормили нас важно, в баню каждую неделю водили, своя полковая у нас баня была, и одевали чисто и красиво. Ну, жили, одним словом, хорошо. Готовили меня тогда к концерту перед государем играть. Полковой адъютант, штаб-ротмистер Заслонский. Пошли ему, Бог, царство небесное. Убит, значит, на войне. Это ничего, что я Богу помянул? Валяйте, мы одни. Да, так полковой адъютант меня на квартиру брал, с барыни его разучивал я свою партию. А все я не радовался. Во мне все злоба сидела. Приду бы урок, а они чай пьют. Мне тоже вышлют чаю в хрустальном стакане с лимоном, а к чаю печенье до пирожных, и пью я чай с горничной и с кухаркой. А самого так и мутит. Зачем меня с прислугой поет? «Почему в столовую не зовут?» Потом барыня на игру попросит. «Я настоящее обращение знаю. Ей бы мне ручку подать, а мне-то ручку поцеловать». А она руки не подает, а только скажет «Здравствуйте, Ершов». «А я ей здравие желаю, барыня». Как-то меня тогда все это буровило. Неравенство выходит, белая и черная кость. Ну, тоже, помните, у госпожи Тверской мы с вами были. Та уж сама была артистка, должна была во мне товарища видеть. А вот и она так на это смотрела, что я всего-навсего нижний чин, Тоже только головой кивнула, да улыбнулась. Здравствуйте, — говорит. А в комнатах кругом богатство. И вот стало во мне колом острым зависть, но ну, прямо за горло хватает. Почему, мол, все это так? Вот я все и думал, переверну да переверну. А, между прочим, как на войну шли, начальство меня пожалело, потому я артист. При обозе оставили, езжу я, значит, при обозе раненно помогаю. А там жена адъютантова с сестрой со своей приполковой летучкой, с сестрами милосердными были. Уж так ли мы с ними сжились крепко. Кажется, сколько горя вместе повидали, а того, чтобы позвать меня к себе или в руку подать, или прийти вечерком, посидеть со мной? Этого нет. Живем в одну душу и в работе, и во всем, а перегородка-то стоит. Иной раз вечером сидят, это они обе, на заваленке у халупы. Весна, яблони цветёт, дух от сирени сладкий, сестра ейная барышня на меня смотрит, глаз не сводит, но вижу по глазам, нравлюсь я ей. Я тогда молодчик был, усов не брил. Красивые были усы, стрелкой. И стан был настоящий, рост гвардейский. Мы сидим, значит, разговариваем. Бывает, играть попросят. Я принесу инструмент, соло им что-нибудь изображу. Кажется, после бы. Под ручку, да и в лесок. она послушает, вздохнет, встанет и скажет. Ну, спасибо, Ершов. Да и в халупу а я-то иной раз всю ночь не сплю, аж зубами скриплю. Барину Морозову, когда моя двоюрная сестра приглянулась, так послал, значит, за ей заводскую пекарку. Танцевать, мол, приходи. Она и действительно русскую плясала загляденье. А как пришла, другие пошли танцы. Только утром вернулась... — Он вот, выходит, с Женей дерзновение имел, а я на ту барышню не мог и глаз поднять. — Дерзать было нужно, — сказал Андрей Андреевич. — А вы понимаете, чем это тогда при царском режиме пахло? Даром бы не спустили. Видал я, как Корнет-мандр один раз при поручике Морозове вахмистерскую дочку обидел. На дуэли дрались. У них это просто белая кость. Сделай я, что селком над барышней, меня бы под расстрел подвели. А и то так изничтожили бы. На войне суд короткий. Ну и теперь угробить могут, я к тому и веду. Так вот, думал я, надо все переменить, чтобы все по-хорошему, чтобы любовь стала вольная между всеми, равенство, братство и свобода во всем. И подошла к нам революция. Андрей Андреевич с Ершовым спустились к железной дороге. Длинные погаузы были ярко освещены луною. Перед ними в старой засохшей грязи завязли тяжелые тракторы. Несмотря на вечернее время, десятка-три людей под присмотром вооруженных красноармейцев откапывали их. По неумелым движениям было видно, что эти люди совсем не привыкли к таким работам. Красноармеец презрительно толкнул в шею старика в длинном сюртуке и закричал, как роешь сопляк! — Ишь, лопату как держишь! — Красноармеец вырвал лопату из рук старика и стал ловкими и сильными движениями скапывать тракторную цепь. — Ты вот как, буржуй ленивый! Ершов мельком взглянул в лицо старика и отвернулся. Когда прошли мимо вокзала и стали подниматься к тюрьме, он заговорил опять. — Свобода, равенство, братство —